Глава 19. Август Я проснулась от того, что дедуля ушел. Щелчок в двери, шаги вниз по лестнице. Я выглянула в окно и увидела, как он заворачивает за угол, направляясь в магазин или к Бо, или в любое другое место, где он пропадал во время своих прогулок по району. Я опять уснула, и только после одиннадцати встала и пошла в душ. Вымывшись, сварила на завтрак несколько яиц, и оставила в миске парочку для дедули. Сделала себе чай и положила второй пакетик в его чашку, чтобы он просто залил его кипятком, когда вернется. Затем почитала на диване, а позже вышла на улицу. Остаток дня я провела в парке Долорес с Беном и Лейни. Бросала собаке мяч, смеялась вместе с Беном, вспоминала то, что мы пережили за последние семь лет. Потом мы привязали Лейни к столбу рядом с любимой Токеррией и Бена и из окна наблюдали, как всякие хипстеры останавливаются ее погладить. «Как ты будешь жить без всего этого?» спросил Бен, когда мы принялись за буррито. «В Нью-Йорке вообще есть мексиканская еда?» «Честно, без понятия». Я вернулась домой после восьми и сразу ощутила тишину. «Дедуль!» — крикнула я, но, как и прошлым вечером, он не ответил. Его дверь была закрыта. Я постучала и подождала. Ничего. Машина стояла перед домом. Я спустилась в подвал проверить, не стирает ли он, но машинка молчала. На кухне в миске так и лежали яйца, которые я для него сварила, а в кружке сухой чайный пакетик. «Оушен-бич». Я поищу его там. Я взяла свитер и вышла на улицу. Небо стремительно темнело, и когда я пересекла шоссе Грейт-Хайвей, меня ослепили фары машин. Я побежала по песку к дюнам. Песколюбка царапала лодыжки. Над головой летали птицы. Я не глядя миновала знак, предупреждающий об опасности, на который никто никогда не обращал внимания, хоть опасность — это была самая, что ни на есть настоящий. Я думала о дедулиных намокших брюках, о его тощем теле, о крови на платках. Было уже темно, и отчетливо я видела только воду. Жаль, поблизости не было никакого из маминых друзей. Но даже опытные серфингисты не плавают в сумерках. По пляжу прогуливались несколько компаний и парочка одиноких собачников. Никаких стариков. Я пошла обратно. Вернувшись домой, я принялась колотить по дедулиной двери. Тишина. От паники все плыло перед глазами. Ряд взлетов и падений. Легкое качание между верным и ошибочным. Это мое подсознание надо мной издевается. Я устроила истерику на пустом месте. Дедуля постоянно уходит из дома. «Да и я все лето где-то пропадала. Так почему же он должен сейчас сидеть тут и ждать меня?» Я припала к его двери. «Дедуль!» — заорала я. Я кричала так громко, что он бы точно проснулся, если бы спал. Но ответом была лишь тишина. Я попыталась убедить себя, что все хорошо. Пошла на кухню и поставила кастрюлю с водой на плиту. Он вернется еще до того, как вода закипит. Я бросила в кастрюлю макароны и включила таймер. «Не пройдет и десяти минут», — растопила немного масла. Я не была голодна, но все равно намеревалась съесть пасту, ведь пока я буду сидеть за столом, он точно зайдет в дом и окликнет меня по имени. Часы тикали. Я ела очень медленно. Однако тарелка опустела, а дедуля так и не появился. Я не понимала, что происходит, но пыталась понять. Не хотела плакать, но все равно плакала. Я взяла телефон и позвонила Джонсу, стараясь унять дрожь в голосе. «Не-а», сказал Джонс, — «не видел его со вчера. Мы собирались встретиться завтра». Я позвонила Бо. «Покер только завтра вечером», — напомнил он. Я вернулась к дедулиной двери. Я колотила по ней с такой яростью, что чуть не снесла с петель, хотя понимала, что нужно просто повернуть ручку. Но вместо этого я снова взяла телефон. ответил Хавьер. «Ты везде посмотрела?» — спросил он. «Везде, кроме его комнаты. У него закрыта дверь». Хавьер замолчал. Я расслышала в этой паузе его недоумение. «Открой ее, Марин!» — наконец сказал он. «Давай же, открой!» «А что, если он там?» — спросила я совсем тихо. «На дорогах пробки, но мы примчимся как можно скорее». «Я одна. Я даже не понимала, что говорю». Я позвоню в полицию. Они, скорее всего, приедут раньше нас. Просто подожди. Мы скоро будем. Откроем дверь вместе. Мы уже выезжаем. Я не хотела заканчивать разговор, но он положил трубку, и я осталась стоять с трясущимися руками перед закрытой дверью. Я отвернулась к противоположной стене, на которой висел мамин снимок. Я нуждалась в маме. Я сняла фотографию со стены, чтобы получше ее разглядеть. Вытащила из стеклянной рамки. Может, я смогу что-нибудь вспомнить, если подержу снимок в руках? Может, почувствую ее рядом?» Я пошла к журнальному столику и опустилась перед ним на колени. Отогнула маленькие металлические зажимы. Потом подняла картонку и увидела пожелтевший оборот фотографии, на котором рукой дедули была сделана подпись «Голубка на Оушен-Бич, 1996». На секунду у меня все поплыло перед глазами. Меня сковал холод. Может, это мой разум все усложняет. Может, голубка, это все равно, что солнышко или моя хорошая, ласковое словечко, которым можно называть кого угодно. Впервые в жизни я сама открыла его дверь. И вот я у дедули в кабинете. За все пятнадцать лет, что я жила в этом доме, я никогда сюда не заходила. Одна стена была сплошь заставлена полками, а на них громоздились бесчисленные коробки с письмами. Я потянулась к одной из них трясущимися руками. На конверте стоял наш адрес, но почерк был дедулин. Я раскрыла конверт. «Папочка», — говорилось в письме, — «горы сегодня особенно красивые. Когда ты приедешь в гости? Хотя бы ненадолго. Марин ходит в школу, у нее свои друзья». ты вполне можешь оставить ее одну на пару недель». Я остановилась. Взяла следующее письмо, адресованное Клэр Лейне из Колорадо. Без штампа. Значит, оно так и не было отправлено. Развернула. «Ты же знаешь, я не могу. Не сейчас, но скоро, очень скоро. Я взяла другую коробку писем, и все они от него ей, от нее ему. Все написаны его почерком». Написано много лет назад. Я пыталась читать, но перед глазами все расплывалось. Я услышала вдалеке вой сирен прошла из кабинета в спальню. Здесь пахло чаем и сигаретами. Здесь пахло им. Кровать заправлена, а вокруг все чисто. Я впервые подумала о том, как же несправедливо, что я ни разу тут не бывала, как несправедливо, что все это время была отрезана от него. Дверца шкафа была приоткрыта. Свитеры на полках аккуратно сложены. Я выдвинула ящик комода и увидела рубашки, которые стирала для него пару дней назад. В маленьком ящике лежали носовые платки. Я что-то искала, но не могла понять, что именно. Сирены завыли все громче. А потом я увидела ее. Старенькое кресло с бархатной обивкой стояло возле неприметной двери. Я отодвинула его, повернула ручку. За дверью оказалось помещение. Что-то среднее между шкафом и комнатой. Внутри было темно, но я разглядела свисающую с потолка цепочку и потянула ее. Свет озарил вещи моей матери. Они хранились там, словно в музее. В прозрачных пакетах с лавандовыми саше и бирками рубашки, шорты и брюки, нижнее белье и купальники, платья, обувь, Документы из школы, записки и письма, плакаты и сувениры, книги и журналы. Одну стену полностью занимали ее фото. На ней не было ни свободного сантиметра. Везде ее снимки, которые он мне никогда не показывал. Вот она, маленькая девочка в кружевном воротничке. Вот подросток в рваных джинсах. Девушка в купальнике и гидрокостюме. Молодая мать с ребенком на руках. Со мной на руках. Сирены смолкли. в дверь постучали. «Полиция!» — раздался снизу крик. На этих снимках мама казалась незнакомкой. Я не знала, где сейчас дедуля, но понимала, что больше не хочу его видеть никогда. Должно быть, входная дверь с грохотом поддалась. Должно быть, они поднялись по лестнице. Должно быть, звали хозяев дома. Но никто не торопил меня, пока я рассматривала вещи. Никто ничего не сказал, когда я повернулась к полкам с одеждой и взяла пакет с биркой платья. Я открыла его, просто чтобы проверить свою догадку, и увидела темно-зеленую ткань. Она заструилась точно так же, как в тот день, когда он показывал мне платье голубки и не позволял до него дотронуться. Я бросила платье на пол, обернулась. Позади стояли два полицейских и наблюдали за мной. «Вы Марин Дилейни?» Я кивнула. Нам поступил звонок, что вам нужна помощь. Мое тело отяжелело от горя. Сердце впервые переполнило ненависть. Они ждали, когда я хоть что-нибудь скажу, и я попросила, увезите меня отсюда». «Мы поедем в участок», — сказал один из полицейских. «Точно не хочешь захватить свитер?» — спросил другой. Я помотала головой. «Извините, что так». Сказал он, когда я залезла на заднее сиденье за железной решеткой. «Нам недалеко ехать». В участке они усадили меня на стул. Принесли стакан воды, потом еще один. Оставили одну, потом вернулись. «Вы замечали за ним странное поведение?» Спросил один из полицейских. Я не знала, что ответить. Он вел себя, как дедуля. Они ждали. «Что значит странное поведение?» «Прости, милая». Ты хочешь немного передохнуть? Нам просто надо собрать как можно больше фактов. Давайте перейдем к следующему вопросу. Встрял другой полицейский. Ты не знаешь, страдает ли твой дедушка от каких-либо психических заболеваний? Я рассмеялась. Вы же видели ту комнату. А были еще какие-то признаки? Он думал, что друзья подсыпают яд ему в виски, сказала я. Так что да. Я физически не могла заговорить о письмах. Они остались там, и полицейские сами могли бы их прочитать, если бы захотели. «Почему ты решила, что твой дедушка пропал?» «Что значит пропал?» «Что значит решила?» Я думала только о струящейся зеленой ткани платья, о вареных яйцах, к которым никто не притронулся, о тайной комнате и фотографиях, о чае, кофе и сигаретах, о заправленной постели, о паре тапочек. о тишине, о тысячи его секретов. «Думаю, у него рак», — сказала я. Я видела кровь на его платках. «Рак», — повторил полицейский и записал себе. Я заглянула к нему в блокнот. Он записывал все, что я говорила, будто в моих ответах был хоть какой-то смысл, будто они могли помочь отыскать правду. «Кровь на платках», — сказала я. «Вы это тоже запишите?» «Конечно, милая», — ответил полицейский и аккуратно вывел эти слова. «У нас есть пара свидетелей, которые видели, как пожилой мужчина заходит в воду на Ушен — произнес другой. «И, наверное, я это уже и так знала. Океан, должно быть, с легкостью подхватил его и унес прочь. Я это уже и так знала, но в ту секунду все во мне окаменело, будто это я умерла». Наша поисковая бригада уже там, пытается его найти. Но если на пляже был все-таки он, то с его исчезновения прошло уже восемь часов». «Восемь часов? Который час?» Единственное окно кабинета выходило в коридор. Снаружи, наверное, было уже светло. «В приемной тебя ждут двое людей. Мистер и миссис Валенсоэлла. Я представила, как вода проглатывает дедулю. Ему, наверное, было очень холодно. Никакого гидрокостюма, только тоненькая футболка и голые руки. Пергаментная кожа, синяки и царапины. «Я очень устала», — сказала я. «Уверена, не отвезут тебя домой». Я хотела никогда больше его не видеть. И теперь не увижу. И все же, как я могу зайти в наш дом, если дедули там теперь уже нет?» Меня охватило чувство глухой черной безысходности. «Лучше я поеду на такси», — ответила я хрипло. «Кажется, они очень о тебе беспокоятся. Они уже давно там сидят». «Наверное, ему было холодно. Наверное, он плакал». «Мы вызовем тебе такси, милая, если ты так хочешь».